Лорд Аластер опустил свою шпагу. «Очень разумно!» Преувеличенно тяжело дыша, Пауль оперся о стену и бросил ему коричневый конверт. И в тот же момент он бросился на него, но лорд Аластер, казалось, был готов к этому. Он дал конверту упасть на землю и с легкостью парировал атаку Пауля. «Я предвижу любую демоническую хитрость!» – воскликнул он и засмеялся при этом. «Но я хочу увидеть, какого цвета ваша кровь!» Он сделал рафинированный выпад, и Пауль почувствовал, как клинок лорда располосовал рукав его куртки и кожу под ним. Теплая кровь потекла вниз по руке. Было не особенно больно, так что он предположил, что там не очень большая царапина, но издевательская ухмылка противника и факт, что Аластер не казался запыхавшимся, тогда как он сам, задыхаясь, хватал ртом в воздух, настроил его менее оптимистично. «Чего вы ждете?» — крикнул лорд Аластер обоим лакеем через плечо. «Нам нельзя давать ему время! Или вы хотите, чтобы он опять растворился в воздухе, как ваши последние противники?» Одетые в черные мужчины прореагировали мгновенно. Когда они пошли на него между простынями, Пауль понял, что он пропал. «По меньшей мере, Люси была в безопасности, пронеслось у него в голове. Если бы она пошла с ним, то тоже погибла бы». «Говорите свое последнее слово!» сказал лорд Аластер, и Пауль прикинул, не опустить ли шпагу и упасть на колени и начать молиться. Возможно, набожный лорд подождет немного по причине благочестия с убийством, а может быть, он уже был бы мертв, не успев опуститься на колени. В это мгновение он заметил движение позади простыней, и один из людей лорда Аластера буквально упал, прежде чем успел обернуться». После малюсенькой секунды страха другой ринулся с подрагивающей шпагой на нового противника, молодого человека в зеленой куртке, выступившего из-за простыней и парировавшего удары своей шпагой чуть ли не с небрежностью. «Гидеон де Виллер!» – выдохнул Пауль, пытаясь с новыми силами парировать удары лорда. «Я никогда не думал, что когда-нибудь буду рад снова увидеть тебя, малыш!» «Собственно, мне просто стало любопытно», — ответил Гедеон. «Я увидел стоящую на улице карету с гербом лорда Аластера и решил посмотреть, что он делает на этом заброшенном заднем дворе». «Милорд, это тот демон, что убил Гайд парки Дженкинса», — пропыхтел лакей лорда Аластера. «Делай то, за что тебе платят», — рявкнул на него лорд. При этом казалось, что его силы удвоились». Пауль почувствовал, как он во второй раз получил удар по руке по той же самой, но несколько выше. На этот раз боль пронзила все его тело.